Никто ничего вразумительного им не рассказал. Только на устье Чижабки один старый хант, назвавший себя Юваном, убежденно проговорил. «Убийцы коммунаров прошли через верховье Васюгана». «Почему ты, отец, так думаешь?» — спросил Скобеев. А Лавруха Еремеевич и Алешка затаили дыхание. Разговор происходил за чаем, после того, как Юван сдал добрую талику пушнины и накупил на базе всякой всячины на целую зиму. — А я это точно знаю, большой начальник. — Откуда же знаешь? — Расскажи, Иван, пожалуйста. — Вот видишь, парень, — показал Скобеев на Алешку, — он сын одного из убитых коммунаров. Живет, томится от того, что правда о гибели отца не знает. Старик пристально посмотрел на Алёшку, тронув его за плечо, сказал. — Сильный мужик будет. В отца, что ли, паре? у него. — Я тут неподалеку от устья Чижапки в протоке промышлял в тот год рыбу, — помолчав, начал Юван. — Промышлял сетями, добывал хорошо. Балаган у меня был на берегу, повыше от реки, чтоб слугов ветерком обдувало. Гнусу в тот год было густо, хоть лопатой отбивайся. Как-то раз утром сижу под куревом сетченю, слышу, утки с испугом взлетели. Что же, думаю, их спугнуло. Уж не медведь ли с того берега в плать отправился? Заторопился я к берегу, вижу, плывут в двух обласках люди. В одном двое, в другом трое. Вот подплыли к моим сетям, «Начали выбирать рыбу. Я глазам не верю, не бывает у нас так. Если хочешь рыбу, попроси, отказа не будет». Я закричал, «Нельзя! Подворачивай, гостем будешь». Они вроде оробели, но сеть не бросили. Когда я заругался, один поднял винтовку, погрозил мне. Потом они засмеялись, поплыли дальше. «Больше этих людей я не видел». Ну, а в скорости слух пошел, парк ячейку убили, коммуна снялась, ушла, голову ей срубили. — А русские эти люди были или, может быть, остяки? — спросил Скобеев, переглядываясь то с Лаврушкой, то с Алешкой. — Русские. И русские не наши, не нарымские, видать, из других краев. — А как ты узнал, что не нарымские? — с недоверием спросил Скобеев. А так, наш житель веслом гребет отменно от других. Часто-часто. И весло у него как пришито к борту. А житель других мест сколько гребет, столько и правит веслом. Закидывает его вот это от себя подальше. А ведь в самом деле, отец, я тоже примечал это, вступил в разговор Еремеевич. Иван оценил слова Еремеевича, закивал головой, весело сказал. Чтобы на облазке по-нашему ездить, надо обвыкнуть, вырасти на нем. Не обвыкшего человека хоть где узнаю. И, говоришь, которые вынули у тебя из сети рыбу, не из этих мест были. Стараясь преодолеть какие-то свои сомнения, вернулся к прежнему Скобеев. А это уж так, не из наших, с усмешкой ответил старик. А еще какие-нибудь приметы были, что люди не наши? Не отступал от расспросов Скобеев. И он молчал, чмокая, сосал чубук трубки. Вдруг встрепенулся весь с твердостью в голосе сказал. «Были? Какие же?» Скобеев смотрел на старика в упор, боясь моргнуть. «А видишь какие, тот с обласка грозил мне винтовкой. А у наших, у нарымских, откуда могут быть винтовки?» «А ты насчет винтовки не ошибся, отец? Мог и просто ружье принять за винтовку. Иван даже обиделся на такие слова Скобеева. «Да я что, не видел, что ли? Ты, может, большой начальник, сам плохо видишь? Ну-ка, что вон там на сосне чернеет?» «Где? Укажи точнее», — немного растерялся Скобеев. «Вон на той стороне реки на мысочке. Третья сосна справа». «Ничего там не чернеет, тебе кажется, отец». «Нет, чернеет большой начальник. Птица сидит. Постой, разгляжу. Беркут или глухарь?» Иван прищурился, приложил ладони к глазам. «Глухарь!» Лавруха Еремеевич и Алешка принялись с азартом рассматривать третью сосну справа.